Глава 27 На этом сюрпризы не закончились. Оказалось, пока Ульяну прогуливали по полям и делали ей предложение, тетя Валя, Ромка и сотрудники комплекса организовали пикник. Такое событие, как окольцевание шефа, пропустить никто не хотел. Все настолько были уверены в согласии девушки, что даже тени сомнений не мелькнуло. «Одно плохо. У самых настырных окончательно пропала надежда на возможность завоевания Александра. Знали твердый, а порой и упертый характер мужчины. Если и раньше не поддавался, то теперь и подавно». «Ну, что я тебе говорила?» Валентина оперлась о забор и наблюдала за приближающейся парочкой, улыбаясь. «Ты смотри, как картинка. Даже одеты похожи. Хотя вряд ли задумываются над этим». «Сейчас моя сестрица с мужем еще новость переварят, и можно свадьбу планировать». «Что молчишь?» – пихнула Романа в бок. «Да вот думаю, как я согласился на эту авантюру!» Мужчина прислонился к забору бедром и тоже разглядывал парочку, которая не спешила к дому. Остановились и целуются на полпути. «А главное, зачем? Кому я теперь буду жаловаться на тяжелую долю женского любимчика? Девушек так вообще теперь сюда не стоит привозить!» «Подложили вы мне свинью, Валентина Павловна, со всех сторон. О чем я вообще думал?» «Балбес!» – женщина только покачала головой. «Можно подумать, у тебя проблемы с тем, куда пригласить девушку. мне этой сказки не рассказывай!» Роман, отлипнув от забора, обнял одну из женщин, которую искренне любил и уважал. А еще вот конкретно с ней спорил много и с удовольствием. Неподражаемая манера вести диалог, сарказм и порой нотки черного юмора делали ее удивительным собеседником. Племянница, освоившись и поняв, что никто ей под ножки ставить не будет, становилась чем-то неуловимо похожей на тетушку. Значит, с ней тоже не соскучишься. Самое то, чтобы Сашке жизнь малиной не казалась – Он был доволен, но вот себе такого не желал. В принципе, не представлял, как можно ограничиться одной девушкой, когда вокруг вьются, ну не сотни, все же он умел трезво смотреть на вещи, но десятки точно, и каждая хороша и готова на все. Определенно, эти романтические глупости не для меня. «Эй, ну хватит уже!» – не выдержал Ромка. «С вашими поцелуями я от голода умру!» В ответ увидел Сашин кулак. «Привет, красотка!» обнял Ульянку, когда они подошли. «Тебя можно поздравить?» «Привет!» Она, не стесняясь, поцеловала его в щеку. «Вы два афериста!» ткнула пальцем ему в грудь. Тетя Валя!» обратилась к женщине. «Они интриганы и первостатейные!» «Знаю!» улыбнулась тетка. «Поздравляю, дорогая! Желаю счастья, здоровья, успехов на работе!» обняла племянницу. «Помни, мужчину нужно держать в тонусе!» «Заскучает, мысли разные появятся». «Тетя Валя, вы чему Ульяну учите?» – возмутился Саша. «Только хорошему. Иди сюда, и тебя обниму, будущий родственничек». И так это сказано было кровожадно, что Саша понял, его будут эксплуатировать. «Смотри мне, будешь обижать Ульянку? Я тут, рядом». «Не буду, честное слово». Сказано было так искренне, что Валентина Павловна поверила. «Пойдемте уже!» Нетерпеливому Роману надоели эти сантименты. «Там шашлык или сгорел, или съели!» Собравшиеся встретили парочку одобрительными выкриками, но с поздравительными объятиями к девушке полез только Федорович. Остальные ограничились устными поздравлениями. Зато Саше досталось за двоих. Тяжелый характер шефа не оставлял сомнений, что жениться он вряд ли захочет. Да и в городе бывает редко, а местные ему не нравятся. Больше всех доставала милый администратор Леночка. Шеф... «Я вот уже не думала, что доживу до того дня, когда из-за вас прекратятся баталии», – произнесла ехидно, улыбнувшись. «Зато теперь и график нормированный будет, и в целом все спокойнее станет. Только вот некоторые клиентки сильно расстроятся». «Елена, уволю!» – попытался припугнуть словоохотливую сотрудницу. «Увольняйте!» – легкомысленно махнула та. «В город уеду, там администратором в кафе устроюсь». «Хоть ночная жизнь будет!» «А про клиенток чистая правда!» Сделав страшные глаза, зашептала она. «Некоторые давно Александра Ивановича домогаются, так что осторожнее! Обиженная женщина – это страшно и непредсказуемо!» «Иди уже!» – умудренная опытом женщина!» Шеф аккуратно развернул сотрудницу и подтолкнул в спину, чтобы придать достаточно ускорения. «Так я теперь еще и от всяких женщин, имеющих на тебя виды, отбиваться должна», – удивленно воскликнула Ульяна. «Но что-то толп поклонниц, осаждающих твой дом, я не заметила». «Просто у кого-то слишком длинный язык», – Саша снова прижал к себе девушку. «Говорю же, характер тяжелый, вот и опасаются». «Ого, охотно верю. У тебя просто мания запугивать девушек грозным голосом». Она нежно провела рукой по его шее. На телефон, просигналивший о входящем сообщении, обратила внимание уже позже. Это родители довольно сухо поздравили ее с днем рождения. Первый раз за всю жизнь. В ответ отправила фото руки с кольцом. Пусть окончательно поймут, что не нужно сватать ее за соседских сыновей. «Не переживай, все будет хорошо». Саша поцеловал невесту в шею. Утащить бы ее в дом, но собравшиеся так просто не отстанут. Еды приготовили целую гору. Да и уйду сейчас, целый год будут зубоскалить положение спас холодный ветерок, заставивший собравшихся пойти по домам. Только Ромку и Валентину оказалось выпроводить не так просто. Брюнет жестом фокусника поставил на стол в гостиной шампанское для дам и коньяк для мужчин. Он еще и предусмотрительно запасся закусками и десертом, что дожидались своего часа в холодильнике. «Ну вот, посидим спокойно». «Ну и переполох ты устроил, дружище» хлопнул по плечу Сашу. «До последнего надеялись, что вас несерьезно. Рома, прекрати поясничать, осадила его Валентина. «Что ты разошелся?» «Эх, лучшего друга теряю! Он и так был занудой, а теперь вообще из дома носа показывать не будет!» Ульяна давно привыкла к манерам Романовского и даже уже различала, когда он шутит, а когда нагло троллит. Но была искренне благодарна за тот шанс, что он предоставил Саше. Гостей выпроводили уже после полуночи. Рома повез тетушку домой, сам же занял номер в гостинице при комплексе. В доме друга теперь ночевать как-то неловко. «Саш, ты же понимаешь, что я не могу жить здесь? У меня работа в городе». Они лежали на кровати в обнимку. Мужчина опять рисовал пальцами на ее теле узоры, и прекратить это не было никакой возможности. «Понимаю». «И это меня сильно напрягает. Я тоже пока не могу переехать в город». Он вздохнул. «Но мы обязательно что-нибудь придумаем». «Мы». Такое теплое, сладкое слово. Уютное. Не нужно больше самой куда-то рваться, бросать все силы на преодоление баррикад. Можно хоть иногда просто укрыться за надежным плечом, зная, что у тебя будет эта передышка. А потом... Твой мужчина снова встанет за тобой, потому что тебе хочется двигаться вперед. Жаль, что выходные не бесконечны, и в понедельник ее ждет Валерия Максимовна. Но теперь уже не страшно, и снова под колеса ложатся километры дороги. Сколько их было за прошедшее время, наверное, уже тысячи, и уже не кажется, что ехать далеко всего часа два, если в городе нет пробок, еще целых два часа наедине в машине. Всего два часа. Это так мало. А потом снова расставание на очень долгие пять дней. Но в этот раз Саша не уехала обратно, удивив тем самым Ульяну. — Ты не собираешься назад? — она убирала куртки в шкаф. — Нет. — мужчина обнял ее со спины. — И это еще один сюрприз. Не могу позволить жить любимой женщине в таких условиях. Квартиру нужно довести до ума». «То есть у нас будет испытание ремонтом?» – уточнила Ульяна. Еще надо заявление в ЗАГС подать», – озвучил планы Саша. «В ЗАГС? Уже?» – опешила девушка. «Саша, а ты не торопишь события?» «Не понял. Ульяна – это шутка?» Он развернул невесту к себе лицом. «Ты же согласилась. Что изменилось?» В голосе сквозило недоумение. «Простая логика. Предложение, брак». «Дети? Внуки?» «Ничего?» Девушка поцеловала его в скулу. «Просто давай не будем гнать лошадей. Я уже столько всего наворотила в жизни, не осознавая, что творю, поэтому сейчас хочется все сделать неторопливо и с наслаждением. Саш, ну, Саш!» Обняла за шею, погладила затылок, отчего мужчина зажмурился, как кот. «Сходим, обязательно сходим, но позже!» Ковыльскому пришлось смириться. Можно было бы попытаться надавить, но реакция будет вполне предсказуемой. Невеста у него девушка решительная. Тогда сначала ремонт чмокнул ее в кончик носа. «Знаешь, я еще ни разу не делал ремонт с кем-то. Надеюсь, мы сделаем его быстро». Но его надежды не оправдались. При всей схожести вкусов в еде, музыке и сексе, взгляды на банальные обои отличались кардинально. Через неделю их узнавали во всех строительных магазинах города. Продавцы просто молча смотрели представление, как парочка разбирает выбор другого, подводя доказательную базу под свое единственно правильное решение. «Ульяночка, солнышко!» – Саша говорил тихим голосом, снова кипят злости. «Я понимаю, что именно эти обои прекрасны своим теснением под кружево, но в этой спальне и я буду спать. Ну какие розочки кружева!» «Вот эти вот шикарные!» – Ульяна скрестила руки на груди, не собираясь сдаваться. «И что у вас, мужиков, за пунктик на кружевах? Можно подумать, от этих обоев пострадает твоя мужественность!» Она закатила глаза. Да твоя задница будет офигительно смотреться на фоне этих обоев. Еще и постельное с кружевами прикуплю. Ой! прижала пальцы к губам. Я это так громко сказала? Ну все, допрыгалась. Ухватив ее за руку, потащила из магазина. Задницу ей мою в кружевах подавай. Сил моих нет уже этой ерундой заниматься. Так что едем снимать стресс. Ульянка даже пискнуть не успела, как оказалась в машине. Но удивило ее другое. Приехали не домой, а в торговый центр, и Саша потащил ее целенаправленно в бутик нижнего белья. «Теперь будем обсуждать твою попу в кружевах». В глаза горел задорный огонь, он был намерен получить удовольствие от этой маленькой мести по полной. «Девушка, а есть у вас что-нибудь интересное?» улыбнулся самым обворожительным образом консультанту. «Нам бы к месяцу наряд подобрать!» Красная как рак, Ульяна не знала, куда спрятаться. Она без задней мысли отпустила тот комментарий, потому что обои ей очень сильно понравились. Посмотрела на Сашу, тот выгнул бровь, как бы говоря ей «слабачка». «Что ж, милый, и тут можно играть вдвоем!» Гордо задрав нос, пошла вдоль стеллажей с товаром.